Глава 14 Гудок клаксона На светофоре загорелся зеленый свет. Илан вздрогнул, встряхнулся и нажал на педаль. Ловушка. Его заманили в квартиру неизвестного человека, где лежала мертвая женщина. Ее ударили в спину отверткой, которую он держал в руке. В его голове звучали слова «убийство», «попытка к бегству», «тюрьма». Он ни в чем не виноват, но его посадят за решетку. У него мелькнула мысль вернуться, рассказать сыщикам, что он стал жертвой чудовищного заговора. Попытаться, пока не поздно, объяснить то, чего он и сам понять не мог. Клио миновала бульвар Гринель. Проехала по мосту и выскочила на авеню Кеннеди. Илан притормозил на задах дома радио и бросил взгляд на набережные. Баржи стояли у берега, все, кроме Абелифай. На ее месте находилась груженная каким-то оборудованием экзистенс. Илан включил аварийные огни, вгляделся в темноту, оглянулся на всякий случай и вышел из машины. Он ничего не понимал. Судно, на котором проводили выставку марок, исчезло. Испарилось. Никаких следов Абелифай или паранойи. Илан втопил педаль газа, дрожащей рукой открыл бардачок, куда накануне, обнаружив пропажу карты, положил отцовский шестизарядный «Магнум-44». От взгляда на револьвер его пробрала дрожь, и он поспешил захлопнуть дверцу, почувствовав себя беглым преступником. Он вернулся на окружную дорогу и поехал к промышленной зоне «Блан-Мениль». Мысли путались, кровь стучала в висках. Он давил на газ, на полной скорости петляя между машинами. «Дойти до конца!» «Понять!» Голоса неожиданно вернулись, зазвучав отчетливее и громче, чем в первый раз. Ему захотелось разбить голову об руль. В далеком уголке мозга шел разговор между мужчиной и женщиной, теми же самыми. Казалось, что мужчина стоит между двумя скалами, отчего слова было не разобрать. Мигающий свет фар отразился в зеркале, вернув его к реальности. Илан понял, что едет на скорости не больше шестидесяти, сменил полосу и ускорился. Он что, сходит с ума? Откуда взялись проклятые голоса? Кто бубнит у него в голове? Через полчаса он остановился, сунул револьвер в карман, выскочил из машины и ринулся к Паггаузам Шарон. Решетка была приоткрыта, но табличка с надписью «Психологические тесты» исчезла. Илан пробежал вдоль ангаров и оказался перед большим зданием с кремовым фасадом, где накануне над ним проводили опыты. Вывеска лаборатории Эфиксор тоже испарилась. Илан дернул за ручку, дверь не открылась. Часы показывали половину седьмого. Он вернулся к складам, нашел в куче мусора обрезок железной трубы, взломал входную дверь и через 10 секунд оказался в приемном покое. Мебель, компьютер, телефон тоже испарились. Илана затошнила. Он повернул выключатель, но лампы не загорелись. Пришлось довольствоваться светом фонарей и луны, проникавшим с улицы. Он шел по коридорам, открывал двери и видел пустые комнаты. Старый стул, стол и больше ничего. Небытие. Паранойя в очередной раз испарилась, изменила реальность с помощью волшебного порошка. Он услышал лай, громкий, злобный лай большой собаки. Где-то внутри. Илан обернулся и увидел шарящий по стене луч фонарика. Охранник и пес приближались. Илан кинулся вглубь здания. В спину ему несся крик «Стой! Стой, кому говорю!». Но он бежал, не оборачиваясь, бежал, боясь, что не выдержит и сдохнет, убитый страхом, отчаянием и яростью. Лай приближался. Илан оглянулся и увидел, что охранник спустил собаку с поводка. Она была уже метрах в пятнадцати от него, неслась, то и дело оскальзываясь на линолеуме. Неумолимая, как танк. Илан хрипло вскрикнул, толкнул двери. Одни, другие, третьи. И понял, что впереди только темнота. Он в ловушке. Еще несколько секунд, и свирепая тварь настигнет его. В последний момент он заметил окно, ввалился в комнату и захлопнул дверь. Мохнатый Цербер глухо рычал, царапая когтями створку. Илан вспомнил, как в молодости его покусала собака И почувствовал фантомную боль в ноге Не время раскисать Он с энергией отчаяния распахнул окно Выдохнул, спрыгнул на обледеневший асфальт Оказался перед мрачной громадой складов И метнулся в бок Его тень скользила по металлическим стенкам отсеков Легкие готовы были взорваться Мышцы горели Он рвался к решетке, как затравленный охотниками зверь. Илан чувствовал себя дичью, бесноватым убийцей, которого нужно скрутить и запереть. Никто ему не поверит. Он стартовал так резко, что взвизгнули шины. В зеркале отразился свет фонаря охранника, колесо чиркнуло по бордюру тротуара, машина вильнула и, наконец, тронулась с места. «Все в порядке». «Да уж». «В том еще порядке». Илан трясущейся рукой достал из кармана тренькающий телефон, не опознал номер, не стал отвечать и дождался сообщения на голосовую почту. «Это лейтенант Тартар из Парижской криминальной полиции. Пожалуйста, перезвоните, как только сможете. Мне нужно с вами поговорить. Мой номер...» Альбинос вышел на его след. «Как это возможно?» Илан подумал о своих сообщениях и звонках Беатрис Портинари. Настоящему убийце нужно было сделать одно – оставить рядом с трупом мобильной жертвы, остальное дело техники. Капкан вот-вот захлопнется. Слава богу, есть Хлоя. Она тоже видела баржу, читала объявления, участвовала в экспериментах и сможет свидетельствовать в его защиту, сказать, что он не псих. Хлоя знает, что он ничего не выдумал, что кто-то пытается повесить на него преступление. У него так сильно дрожали пальцы, что он едва сумел набрать номер. Ответа не дождался и оставил истеричное послание. «Хлоя, позвони, сейчас же, умоляю! Я по уши в дерьме! Это все штучки паранойи! Они исчезли, ни баржи, ни лаборатории, ничего не осталось. Еду к тебе. Он бросил телефон на пассажирское сиденье, открыл все окна. Ему нужен воздух. Илан переживал ад в режиме реального времени. Провалы в памяти, след от укола на руке, жестокое убийство. Как давно им манипулируют? Кто вознамерился его уничтожить? Из головы не шли слова Меган, работавший вместе с ним на заправке. Да что с тобой такое, парень? «Нет, у тебя точно шариков в башке не хватает». «Почему она так сказала? И что за голоса звучат в его мозгу? Он никогда не слышал их наяву. Они появлялись, когда начинались все эти неприятности, одновременно со следом от иглы, с приснившимся кошмаром и остальными мерзостями». Около половины восьмого Илан добрался до Курвисара. Выехал к площади Италии, заглушил двигатель, посидел, собираясь силами. Вышел и направился к дому, где жила Хлоя. Ему повезло, дверь подъезда открылась, выпуская кого-то из жильцов, и он просочился в холл, Взбежал на шестой этаж, постучал в дверь квартиры номер 54, но ответа не дождался. Еще рано, где она может быть? Илан почувствовал, что вот-вот сорвется. Тяжело навалился плечом, повторил попытку и... Замок поддался. Илан вошел, и у него подкосились ноги. Он тяжело плюхнулся на четвереньки. Квартира Хлоя была совершенно пуста.